Джилян. Говорят, в давние времена жил один бедный прибедный человек. У него была жена, трое сыновей и одна дочь. Трудно приходилось отцу, нужно было кормить семью, расти детей и обучать их ремеслу. Дети были послушными, учились легко, все у них получалось. Да вот беда, недолго радовался отец их успехам. Скоро он тяжело заболел и умер. Стали дети жить с матерью. Прошло время, они выросли. Каждый из них был умелым, ловким и искусным в своем деле. Старший сын мог издалека узнать по запаху любой предмет. На охоте не было ему равных в поиске следа. Средний сын стрелял из лука так метко, что мог попасть без промаха в любую цель, как бы далеко она ни была. На охоте не было ему равных в меткости. Младший сын был таким силачом, что без труда мог поднять любую тяжесть. Когда людям нужна была помощь, всегда его звали. А дочь красавицы была необыкновенной рукодельницей. Вся деревня любовалась ее шитьем. В ту пору водились еще в тремучих лесах и в глубоких ущельях дивы. Жил такой страшный див и в этих краях. Как-то раз увидел он девушку и задумал украсть ее. Узнали об этом братья и никуда не отпускали сестру одну. Но вот в один из дней собрались три джигита на охоту, а мать влез за ягодами. Осталась сестра дома одна. Перед уходом братья сказали ей, «Жди нас, мы скоро вернемся, а чтобы Диф не украл тебя, мы запрем дом на замок». Заперли дом и ушли. Да разве для Дива замок преграда? Проведал он, что дома кроме девушки никого нет. Пришел, выломал дверь и унес девушку. Возвратились братья с охоты, Вернулась мать из лесу. Подходят они к своему дому и видят. Дверь выломана. Бросились в дом, а в доме пусто. Пропала девушка. Догадались братья, что ее унес Див. И стали просить мать. «Отпусти нас искать сестру!» «Идите!» – ответила мать. И пошли все три джигита вместе. Долго шли, много высоких гор, быстрых рек миновали. Старший брат идет и все принюхивается. Наконец, напал он на след дива. «Вот!» – кричит, – где проходил див. Отправились они по следу и пришли в дремучий темный лес. Разыскали дом Дива, заглянули в окно и видят. Сидит в том доме их сестра, а возле нее лежит Див и спит крепким сном. Братья пробрались осторожно в дом и унесли свою сестру. Да так ловко все сделали, что Див не проснулся. Отправились они в обратный путь. Шли день, шли ночь и вышли к озеру. Так устали братья и сестра во время долгого пути, что решили переночевать на берегу этого озера. Легли они спать, и тут же все уснули. А Диф в это время наоборот проснулся, хватился, нет девушки. злой при злой выскочил он из дома, разыскал след беглецов и пустился за ними в погоню. Прилетел Див к озеру, видит, братья крепко спят. Схватил он девушку и взмыл с нею под облака. Средний брат услышал шум, проснулся и стал будить остальных. «Просыпайтесь скорее, беда случилась!» А сам схватил свой лук, прицелился и пустил стрелу в Дива. Просвистела стрела и не стала у Дива правой руки. Пустил Джигит вторую стрелу. Пронзила стрела Диван насквозь. Выпустил он девушку, и падает она вниз. Упадет на камни смерть ей. Хорошо младший брат не дал ей упасть. Ловко подскочил и вовремя принял сестру на руки. И пошли они дальше домой, веселые и радостные. А к их приходу мать шила красивый халат джилян и решила так – подарю я этот Джулиан тому из моих сыновей, который спасет сестру. Добрались братья с сестрой до дома. Мать обрадовалась, стала их расспрашивать, как им удалось разыскать сестру и отнять ее у Дива. Старший брат и говорит – без меня не узнали бы, где находится наша сестра, ведь это мне удалось найти ее. Средний брат отвечает – а если бы не было меня, Див унес бы нашу сестру обратно хорошо что я подстрелил его тут и младший брат воскликнул а если бы я не подхватил вовремя нашу сестру она разбилась бы о камне выслушала мать их историю и не знает кому же из трех братьев теперь подарит жилья вот и я хочу спросить вас а вы кому из братьев подарили бы джилян ты Kamate o paguma i khana te on bula shi de yurgen shohta piksahum wasanguma shi